Глава двадцать вторая. Что со мной не так? Уже несколько часов иду по темным коридорам третьего этапа испытания. Узкие проходы с низкими потолками часто сменяются широкими коридорами с высокими потолками, которые теряются где-то далеко наверху во тьме. Пару раз я натыкалась на небольшие пещеры с сырыми стенами и полом. Ни внешние, ни внутренние стены кольца разглядеть невозможно, потому что тропы часто меняют направление в совершенно хаотичном порядке. Из-за этого складывается ощущение, что я попала в бесконечный лабиринт, из которого невозможно выбраться. На самом же деле это не так, но по крайней мере я на это надеюсь. С первой минуты пребывания в темноте я решила идти строго по коридорам, ведущим налево. Теоретически, так больше шансов пройти круг по малому радиусу, держась поближе к внутренней стене, если это действительно она. Такая вот нехитрая стратегия продвижения вперед. Конечно, я сразу вспомнила слова Жнеца о том, что так больше шансов нарваться на неприятности при встрече с другими добровольцами, но бродить по другим коридорам в надежде быстрее найти выход я не хочу». К тому же, когда высадилась на берег, кроме моей лодки, я увидела всего четыре, включая ту, на которой за пару минут до меня причалил жнец, сопровождавший убитого акулами кривоносового парня. А из этого следует, что передо мной всего трое других добровольцев. Остальные соперники остались где-то позади. Осознание этого не даёт мне расслабиться и гонит вперёд, не позволяя остановиться даже на короткий перевал. Ведь сейчас я со своим факелом словно маяк в безлунную ночь. Ну и передвигаться в подобных условиях без источника света просто-напросто невозможно, поэтому я спешу как могу. Хочу удалиться от входа максимально далеко в самые кратчайшие сроки. Всё это время я думаю про Жнетца. Что могло произойти? Почему он так и не вынырнул на поверхность? Сомневаюсь, что его маска позволяет ему дышать под водой. Вариант смерти от зубов акул я даже не рассматриваю. Вспоминаю момент, когда мы были на острове. Я спросила его имя, он тогда ответил: "Если случится непредвиденное и нам придётся разделиться, то первым делом ты начнёшь звать меня по имени". А теперь представь, какую опасность ты можешь тогда навлечь и на себя, и на меня. Складывается ощущение, будто он знал о том, что мы вынуждены будем разделиться. Но откуда? Ругаю себя за то, что не стала тогда развивать эту тему. Можно было бы обсудить стратегию поведения на тот случай, если произойдёт что-то подобное. И я в какой-то степени рада, что он не назвал своего имени, вспоминая моё тогдашнее состояние. Я бы точно поддалась панике и бегала по берегу, выкрикивала его имя и тем самым впустую сотрясала воздух. Ну, да ладно. Думать об этом в данный момент бессмысленно, всё равно уже ничего не изменить. Судя по боли в ногах и спине, я иду уже целую вечность. У меня нет часов, а в этой кромешной темноте нет никакого естественного освещения, поэтому определить, который сейчас час, не представляется возможным. Принимаю решение пройти ещё немного и остановиться на привал, чтобы немного передохнуть, перекусить и утолить жажду. Как это часто в последнее время бывает, только я об этом думаю, почти сразу вижу впереди свет. Это несколько обескураживает, поэтому я сбавляю шаг до минимума. Коридор разделяется на два ответвления. В том, что ведёт направо, по-прежнему непроглядный мрак, а вот в левом есть какой-то источник света. Причём это точно не факел, потому что я не вижу красных и оранжевых вспыховок. На развилке останавливаюсь и некоторое время прислушиваюсь, пытаясь уловить подозрительные звуки, но их нет. Всё равно решаю перестраховаться, поворачиваю в правый коридор, прохожу с десяток шагов и оставляю на полу факел. Возвращаюсь обратно и иду в левый проход, стараясь не шуметь. Пройдя около сотни метров, я оказываюсь в большой открытой пещере. Потолка практически нет, я вижу открытое вечернее небо, тот самый источник света. С края обрыва на пол пещеры стремительно падает поток воды, похожий на маленький водопад. В месте падения образуется неглубокая лужа. По всему периметру и в центре пещеры лежат камни разных размеров, от огромных валунов до крошечных камешков. Даже не верится, что все это создано человеческими руками, а не природой. Из пещеры ведут три выхода. Через один я вошла, а два уводят дальше. Быстро осматриваю каждый уголок, убеждаясь, что здесь не скрывается никакая опасность. Только после этого возвращаюсь за факелом. Проверяю оба тоннеля, но никого не обнаружив, возвращаюсь обратно. Привал решаю устроить в пещере. Тушу факел, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Затем решаю подарить себе немного водных процедур. Раздеваюсь и встаю под поток воды, чуть не взвизгивая от холода. Уже через несколько секунд вся кожа покрыта мурашками, а зубы стучат так громко, что мне кажется, этот звук можно услышать из соседнего тоннеля. Одеваюсь, отжимаю волосы от лишней влаги и сажусь между одним из самых больших камней и стеной, прислонившись спиной к последней. Достаю из рюкзака трофейное мясо, фрукты и воду. Ем не торопясь, поглядывая на темнеющее небо сквозь отсутствующий свод пещеры. Только сейчас понимаю, что за всё время пребывания во мраке я не встретила ни одного дрона, а это несколько подозрительно. Усоживаю из полудобье, мысли становятся бессвязными и перескакивают с одной темы на другую. Я постепенно проваливаюсь в беспокойный сон. Просыпаюсь в окружении сероватой дымки и понимаю, что замёрзла. Пещера скрывается в туманном облаке. Ищу глазами факел, но потом вспоминаю, что потушила его. Поэтому на ощупь нахожу свои вещи, пью немного воды, встаю и осторожно иду к источнику. То и дело натыкаюсь на невидимые в тумане камни. Набираю ёмкость до краёв и прячу бутылку в рюкзак. Всё равно спать в таких условиях невозможно, нужно двигаться дальше. Подхожу к развилке и собираюсь поджечь новый факел, чтобы не бродить в темноте, но замираю на месте, прислушиваясь к звукам, раздающимся из правого коридора. Хорошо, что я выбрала своим курсом направление только налево, потому что в тот коридор я ни за что не сунусь. Судя по звукам, там целая стая крыс. Меня передёргивает от воспоминания о мерзких тварях, которые нередко встречались на моём пути в родных родниках. А если вспомнить, что во время прохождения спирали я редко встречала обычных животных, а не усовершенствованных на арене, то встреча с подобными существами не принесёт ничего хорошего одинокому путнику. Разжигать огонь сейчас было бы безрассудно, поэтому я стараюсь вести себя как можно тише и опираясь левой рукой о стену, чтобы не потерять направление в темноте. Удаляюсь от опасного места. Но, видимо, я услышала крыс слишком поздно или чем-то выдала себя, потому что не успеваю я отойти от пещеры и на несколько десятков метров, как до ушей доносится звук приближающихся тварей. Мурашки от вращения бегут по спине и рукам, а зубы сжимаются от бессильной ярости. Уже нет смысла уходить по темноте, меня заметили, и теперь огонь будет моим единственным оружием против противника». Я всё отчетливее слышу противный писк, издаваемый множеством преследователей, перестук когтей по камням и шуршание хвостов по земле. Быстро опускаюсь на колени, кладу перед собой факел, достаю из кармана пару заготовленных заранее камней, высекаю искру, резко ударив их друг об друга. Зажечь факел выходит только с четвёртого раза. Вспыхнувший огонь заставляет резко зажмуриться и ослепнуть буквально на несколько секунд. Глаза слезятся, когда я наконец раскрываю их. Хватаю факел словно меч и выставляю его перед собой. Они здесь, и их очень много. Ни сантиметра пола под ними не видно. Злобно сверкают на меня глазами бусинками, но близко не подходят. Свет причиняет им некоторый дискомфорт. И да, я была права. Это не просто крысы, они огромные, размерами превышают обычных раз в 3-4. Медленно поднимаясь на ноги, мысленно проклинаю организаторов с их манией увеличивать твари в размерах. Крысы тем временем толпятся рядом, злобно пища и дёргая носами, но тем не менее особо не приближаются. Надолго ли хватит у них терпения, я не знаю, но надеяться на это не приходится. боком начинаю потихоньку пятиться прочь так и выставляя перед собой факел в направлении крыс правой рукой а левой нащупываю путь отступления крысы естественно бесконечной рекой следуют за мной самые нетерпеливые из них подпрыгивают то и дело налетая и приземляясь на сородичей ну и что делать вряд ли они отвяжутся просто так а мне ещё надо как-то найти ключ чтобы выбраться на следующий этап Тяжело вздыхаю, но продолжаю отступать уверенным шагом, тихо бормоча под нос проклятия. Долго ли мои преследователи останутся достаточно терпеливыми и продолжат довольствоваться медленным продвижением вперёд? Некоторые из них уже рвутся в бой, бесстрашно забегая в коรก света. Минут 20 спустя одна из тварей решается на действие. Она неожиданно бросается на меня, подпрыгнув высоко в воздух. Я реагирую в последний момент, словно битый, отбивая летящее на меня серое тело. Крыса взвизжит от боли и ярости, а в воздухе противно пахнет палёной шерстью. Это заставляет меня слабо улыбнуться. Сама она просилась, злобно роняя в сторону продолжающей пищать противницы. Похоже, я зря открыла рот. То ли мой голос, то ли произошедшее возбуждает толпу преследователей. Их писк становится до невозможности громким. Все больше из них смелеют, вырываясь вперед. Внезапно стена под моей левой рукой исчезает, что заставляет непроизвольно покачнуться и обернуться, чтобы посмотреть, куда идти дальше. Это ошибка. Большая ошибка. Я отвлеклась всего на мгновение, но чувствую резкий укол боли в правой ноге. Громко вскрикнув, тут же разворачиваюсь и бью факелом по ещё одной прыгнувшей на меня твари. Той ногой, на которой повисла кусающая меня крыса, бью о стену, ударом причиняя ей как можно больше боли. Чувствую, как кровь стекает по ноге, возбуждая своим запахом всё больше животных. Скоро они нападут всей толпой, и никакой факел меня не спасёт. Отступаю в открывшийся проход, размахиваю факелом, отгоняя крыс подальше, а затем, поддавшийся страху, бросаю спрочь. Они следуют за мной, заставляя безобразную панику подниматься откуда-то из желудка и железной рукой хватать меня за горло, перекрывая кислород. Сейчас я как никогда завидую способности жнецов отпугивать от себя опасных тварей. Будь мой напарник сейчас со мной, эта стая вряд ли бы привязалась к нам. Но его нет. А что делать, чтобы выбраться из этой передряги живой, я не знаю. Смерть от когтей и зубов гигантских крыс самое последнее, чего я хотела бы в своей жизни. Лучше бы я свалилась с лодки и меня сожрали акулы. По крайней мере, это было бы быстрее. Нога болит, приступ паники мешает рационально мыслить. Этот забег ничем хорошим не закончится. В голове, сменяя друг друга, мелькают только два слова: что делать, что делать, что делать. Но никакого решения у меня нет. Очередная смелая крыса бросается мне на спину, инстинктивно торможу и врезаюсь спиной в стену, сбивая нападающую на землю. Дыхание затруднено, бежать дальше не вариант. размахиваю перед собой факелом, отгоняя преследовательниц и с трудом глотая кислород, которого в лёгкие поступает катастрофически мало. Мне плохо, голова кружится, руки и ноги дрожат от напряжения, слёзы подступают к глазам, мне страшно, очень страшно. Никакого выхода из ситуации я вообще не вижу, но собираюсь противостоять тварям до последнего. Умереть так скоро я не собираюсь. Мне ещё предстоит как-то победить ради человека, спасавшего меня много раз. Рядом со мной мелькает что-то тёмное и быстрое. Крысы визжат громче прежнего, а потом резко разворачиваются и бросаются прочь туда, откуда только что пришли. Их поведение озадачивает. Чего они испугались, что бросили раненую добычу? Я боюсь оглядываться назад. Скорее всего, ответ на этот вопрос мне не понравится, но раз крыс больше нет, сейчас моя спина в большей опасности. Я оборачиваюсь и тут же отступаю на шаг. В нескольких шагах от меня стоит Жнец. Они его испугались. Плевать, я ему сейчас благодарен до невероятной степени. Он спас мне жизнь. Но расслабляться по этому поводу я не собираюсь, ведь даже в темноте я понимаю, что это не мой напарник. Жнецы не ходят по спирали одни, а значит, где-то должен быть его подопечный доброволец. Если его нет, то с вероятностью в сто процентов он умер. А из этого следует, что существует еще какая-то опасность, и она не слишком далеко. Держу перед собой источник света и разглядываю гостя. И коридор за его спиной пуст. Больше никого нет. Кажется, целую вечность ничего не происходит, а потом он делает едва заметный шаг в мою сторону, отшатываюсь, врезаясь спиной в стену. Идиотка. Может, ему просто надо пройти мимо? Так почему тогда не уходит? Он поднимает руки в успокаивающем жесте, а затем тянется к маске. Чувствую, что глаза вот-вот выскочат из орбит от удивления. Да что со мной не так? Почему в последнее время жнецы хотят пообщаться со мной, да ещё и снять маску в моём присутствии. Скидываю руку вверх и едва слышно прошу: "Нет. Не хочу с ним общаться. Чувствую, что ничего хорошего из этого не выйдет. Пусть просто уйдёт". Не знаю, почему, но я ощущаю исходящую от него опасность, которую никогда не испытывала в присутствии моего жнеца. Он игнорирует мой отчаянный жест и снимает маску, но не подходит. В свете факела я не могу разглядеть подробностей, но не отвожу взгляд от его лица. Довольно симпатичный, лицо худое, с выделяющимися скулами и пухлыми губами. Цвета глаз не разглядеть». Но ну и без того видно, что он настроен серьезно. Паника от встречи с грызунами-переростками еще не отступила, и теперь готовится накрыть меня новой волной. Что ему от меня надо? — Как тебя зовут? — негромко спрашивает он. — Ева. — чуть слышно шепчу, а затем говорю немного увереннее. — Ева. — Где твой сопровождающий? — «Он упал в воду, когда акулы врезались в лодку. Больше я его не видела!» Задумчиво кивает. «Помнишь его персональный номер?» Постукивает пальцем по татуировке на шее. «Приглядываюсь и вижу цифры. 8383». «8-4-2-7!» Без раздумий произношу я. Он просто кивает и о чем-то раздумывает недолгое время. Я перебарываю желание сесть на землю и осмотреть рану от зубов на ноге. Так и стою, прижавшись к стене. Задавать встречные вопросы не решаюсь, пусть лучше думает, что я его смертельно боюсь, хотя это и недалеко от истины. Пойдёшь со мной, внезапно говорит он. Я доведу тебя до финального круга. Вот только у меня нет времени проходить все кольца. Придётся срезать что даст тебе колоссальное преимущество над соперниками. Но это не имеет большого значения. Что чёрт возьми, он поможет мне прийти к спасительному лифту вперёд остальных, но зачем ему это? Ничего не понимаю. Зачем тебе помогать мне? спрашиваю озадаченно. Он усмехается, искривляя губы. От этого выражения лица мне становится не по себе. С чего ты взяла, что я буду тебе помогать? Я просто быстро проведу тебя сквозь спираль, а потом мы встретимся с остальными. С какими ещё остальными? Я не имею никакого желания встречаться ни с какими остальными. Видимо, он понимает, что договориться со мной не так-то просто, поэтому вздыхает и поясняет, запутывая меня только больше. Так уж и быть. Открою тебе небольшую тайну. Рано или поздно ты всё равно бы узнала. Этот сезон просто фарс. Победителей не будет. Жнецы соберут всех добровольцев вместе на последнем круге, а затем увезут сначала в лаборатории для проведения процедуры изменения, а потом и в пирамиду для дальнейшего обучения. Что? О чём ты говоришь? Как это не будет победителей? С недоверием переспрашиваю я. Понимаешь? Терпеливо поясняет он. В республике сейчас непростая политическая ситуация. Во все времена у действующие власти Бела есть и будет оппозиция. Современная оппозиция задумала переворот, и он у них получится, ведь на их стороне выступают сильнейшие представители человечества. Жницы потрясённо шепчу я. Он кивает, а я продолжаю не понимать, для чего он рассказывает мне об этом. Жнецы из оппозиции хотят жить наравне со всеми людьми. Для этого они набирают союзников. В их планы входит перехватить добровольцев и не дать увести их в лаборатории. Я совсем запуталась. Из его осведомлённости не поймёшь, на чьей стороне лично он. Я понимаю так называемую оппозицию. Никто не хочет быть рабом, даже жнецы. Но молчу об этом, боясь сказать что-нибудь не то. Поэтому спрашиваю то, что к делу вообще никак не относится. Что ещё за пирамида? Это остров недалеко отсюда. Там живут и тренируются начинающие жнецы, спокойно отвечает он. Я застываю. Не хочу в пирамиду, не хочу быть жнецом. Но что делать? Как вывести у него ноччей он в стороне? Решаю начать с простого. Так мы доберёмся до центра. А что потом? Будем ждать остальных, и мне надо будет встретиться со своими, а то сейчас непонятно, кому можно доверять, а кому нет. Да уж, ситуация вообще никак не прояснилась. Да ещё и Жнец теперь пялится на меня как-то подозрительно. Готов идти? У меня для тебя кое-что есть, чтобы не привлекать к себе внимание дронов и других участников, если вдруг мы с ними столкнёмся. Мне нужно осмотреть ногу, одна из тварей меня укусила. Я прямо-таки вижу, как он подавляет тяжёлый вздох. Ладно, в паре сотен метров отсюда есть небольшая пещера. Там можно промыть рану проточной водой и осмотреть при естественном освещении. Иди за мной. Он разворачивается и шагает прочь, не удостожившись убедиться в том, что я иду за ним. Желание броситься в противоположную сторону настолько велико, То я с огромным трудом подавляю его. От него мне не убежать. На подгибающихся ногах следую за своим новым спутником, обдумывая варианты развития событий. Мне нужно будет как-то отделаться от него и бежать со всех ног к центру. Плевала я на их план, и меня не устраивает ни один из предложенных им сценариев. Я должна победить. И точка. От этой победы зависит не только моя жизнь, а еще и... Я вспоминаю своего жнеца. На чьей он стороне? Почему он вообще ничего мне об этом не сказал? Мы говорили только о варианте с моей победой. Он обещал мне помочь. Но теперь я даже не знаю, что и думать. Мой новый спутник не обманул. Вскоре мы оказываемся в пещере, похожей на ту, в которой я ночевала, только размерами поменьше. Я тяжело опускаюсь на один из плоских камней, закатываю порванную когтями штанину и осматриваю рану. Достаю из рюкзака бутылку, смываю водой кровь, отыскиваю в одном из внутренних карманов сумки целебную траву, которую ещё на первом этапе собирал жнец. Рву её на мелкие частички, смешиваю с небольшим количеством жидкости и прикладываю к ране, поднимаю голову и вздрагиваю от пристального взгляда, направленного на меня, опускаю штанину обратно в надежде, что она хоть как-то зафиксирует импровизированное лекарство. Поднимаюсь с камня, подхожу к источнику воды и набираю жидкость в бутылку, присев на ещё один камень. У меня для тебя кое-что есть, снова говорит жнец, оборачиваясь к нему, он достаёт из рюкзака за спиной маску. Это заставляет меня насторожиться. Зачем он носит с собой запасную маску? Это очень, очень подозрительно. Он тем временем поясняет: "При помощи масок мы сможем общаться, не привлекая к себе внимания". Удивлённо пялюсь на него. Жнецы могут общаться, не снимая маски? Что за? Он тем временем продолжает: "Всё просто. Эта маска уже настроена на мою волну. Просто говоришь своё сообщение вслух, а потом добавляешь отправить. Я увижу, что ты мне сказала, и отвечу. Но это на самый крайний случай. По дороге старайся не отвлекаться и не отставать от меня. Много общаться у нас не будет возможности. Поняла? Да. Отлично. Тогда надевай маску и пошли. С опаской беру предложенный предмет. На ней нет номера, поэтому я надеюсь, что до меня ею никто не пользовался. Плохое предчувствие сжимает внутренности. Когда я надену маску, то буду выглядеть совсем как жнец, а мне это не нравится, и это ещё мягко говоря. Но делать нечего. Почему-то я уверена, что споров он не потерпит. Он первым надевает свою маску, и я делаю то же самое, и удивлённо замираю на месте. Обзор просто потрясающий. Всё вокруг видно как днём. Мне больше не нужен факел. Я вижу каждый камень в отдельности очень чётко. Коридор впереди теперь светлый и совсем не страшный. Внезапно перед глазами появляется яркая зелёная надпись: "Ты готов идти?" Я вздрагиваю от неожиданности и смотрю на неё как на какое-то чудо, говорю вслух: "Да, готова." а потом добавляю, чувствуя себя при этом по идиотски. Отправить. Ответ получаю незамедлительно. Отлично, пошли. Поднимаюсь на ноги и иду за жнецом, размышляя, как сильно всё поменялось за столь короткий срок. Я узнала столько всего, чего никогда бы не хотела знать, ведь это знание несёт опасность. Куда я влипла и как из этого выпутаться? Вот те вопросы, над которыми надо подумать в первую очередь.